Вот так я стал слышать жука. Его голос не был в прямом смысле жужжанием. Я выражаюсь так, лишь для того, чтобы подчеркнуть необычность подобного типа коммуникации. Скорее, это была возникающая в моем сознании цепочка образов, заряженных эмоцией и волей, как бы комплексный смысловой разряд, пронзавший мое сознание на такой глубине, где существовал один непроглядный мрак. А потом вверх к светлым слоям осознанного Начинали подниматься пузыри интенций и мыслей, и я замечал, что мне пришла в голову отличная идея. Так, наверное, происходило и прежде, но сейчас я стал замечать эту глубоководную молнию, мелькавшую время от времени в безднах моего ума. Я уже знал, что любой ум такая бездна, а то, что мы полагаем собой, просто узор на солнечной поверхности воды. Не настоящий пловец а контур человеческой фигуры, складывающейся из приходящих с глубины пузырьков. Когда молния билась с севера на юг, я занимался любовью. Когда она билась с юга на север, напивался вдрызг. Когда с запада на восток становился цивилизацией. Когда с востока на запад — ватой. Утрирую, конечно, но совсем немного. Я нашел происходящему рациональное объяснение. Так, — говорил я себе, — работает любой человеческий мозг. И, ставя перед ним противоречащие друг другу задачи, я просто стал замечать его глубины, скрытые от сознания. Заглянул, так сказать, за кулисы. Ничего сверхъестественного в этих молниях нет, уверял я себя. Все хорошо, я вполне нормален. Просто я вижу на метр или два глубже. И знаю теперь, что спрятано под асфальтом, по которому ходим мы все. Но все же меня завораживало открывшаяся. Именно эти глубинные разряды и были, по сути, мной, потому что все мои действия оказывались следствиями их быстрого и почти неощутимого просверка. Греки не зря верили в зевса громовержца. Может, они выражали этой метафорой то же самое? Увы, как бы современно не выглядела лакированная поверхность нашего ума, в его глубинах сохранились все кривые зеркала и суеверия, среди которых люди блуждали последние сто тысяч лет. Эти слои с тех пор совершенно не изменились, что несколько подтачивает веру в быстрый прогресс человечества. Поэтому, когда со мной начали твориться странности, я сразу как-то позабыл все свои естественно-научные гипотезы и даже испугался, что мой глубоководный суфлер замыслил меня погубить. Тьма сгущалась надо мной постепенно. Пока перемены касались простых бытовых привычек, я не волновался и наблюдал за своими действиями с легкой иронией. Тоже же касалось и все более ватных интонаций, проявлявшихся в моих финансовых обзорах. Голос громовержец, в общем, не требовал ничего чрезмерного, и часто я понимал логику его команд, пока эта логика была. Жук сказал, что я буду счастлив в любви и встречу родственную душу. Это обещание запало в мою память. Я был, в общем-то, удовлетворен своими отношениями с Артуром. Не хочу втягивать его в эту историю даже мысленно, так что рассказывать про него не буду. Но за годы знакомства между нами накопилась взаимная усталость, а близость выродилась в привычку. Поэтому я совсем не удивился, когда Жук велел мне обратить внимание на одного молодого умника из Фонда эффективной философии, заседающего в Фейсбуке. «Это твоя судьба» сообщила мне одна из глубоководных молний, причем несколько раз подряд. Его звали Семен. Да, бывают философы по имени Семен. И его молодое свежее лицо в круглых очках сразу мне понравилось. Он был, как мне показалось, альбиносом. У него была розовая кожа и очень светлые, почти белые волосы. Но это мне тоже нравилось. Он был моложе меня. Сомнений насчет него не было никаких. У нас так часто бывает при первом взгляде на фотографию. Как сказал один знакомый гомофоб, знаете, эти мужские глаза, в которых ежедневно отражается чужой член, что-то в них меняется навсегда. Я прочитал все доступные статьи Семена, и он надолго погрузил меня в философические мысли. Если они вам не интересны, прыгайте к следующей главе. Сюжет они не развивают никак. Но мне кажется, они важны, потому что мы начинаем сближение с другим человеком. Пропитываясь теми смыслами, среди которых он живет, Семен называл себя либералом, но не в том кухонном смысле, в каком либералы мы все, а высоком, идейном. Он был либералом-философом. Для москвича это было самой умной и безрисковой лонг-позицией. Ясно было, что ФСБ не даст свежим росткам европейского выбора зачахнуть без еды даже в наше смутное время. В России не рекомендуется непрошенно подвывать утюгу, кидая камни в либеральную витрину отчизны, на которую тратит последнюю выручку Газпром. Но можно без всяких проблем годами состоять в непримиримой фронде, откуда набирают кадры для Министерства финансов. Властям ведь не нужны неуправляемые друзья. Властям нужны управляемые враги. Чтобы ниша была плотно занята и случайных идиотов в ней не заводилось. Чирикать и не могут, что хотят, главное, чтобы в час Х повернули толпу куда надо. Вот поэтому чекисты будут надувать через камуфлированную соломинку все это либеральное разнотравье и многоцветье, даже если нефть упадет до пяти. А всяких там националистов и патриотов, увы, ждет финансирование только по остаточному принципу. Но вы, я думаю, в курсе и без меня. Я уважаю любой бизнес. И мне в голову не пришло бы требовать от Попика, чтобы тот сам верил в своего Бога. Семен в него и не верил. Сама подобная постановка вопроса была абсурдной. Он был современным оператором смыслов и не служил идее, а торговал ее деривативами, тщательно обдумывая, с каким продуктом выйти на рынок. Например, он постоянно повторял, «Либерализм исходит из простой идеи, человек принадлежит самому себе, это есть главная аксиома» и т.д. и т.п. Про это он мог рассуждать печатными листами, и довольно связано. Но он никогда не задавался вопросом, что вообще значит принадлежать себе, кто реальный бенефициар этого воображаемого офшора и через какие механизмы происходит контроль. Семен не интересовался этим не потому, что был полным идиотом, а потому что сознательно кривил, так сказать, туннелем эго. Как философ он, конечно, все время лгал. Не в том смысле, что говорил неправду, что есть истина, а в том, что умной расчетливо перемещался по полю смыслов, наступая только на те слова, где уже были чужие надежные следы. И именно это было в его философии главным. Я не видел здесь моральных проблем. Современным философам невозможно было бы жить и работать, если бы они не лгали синхронно сразу всей корпорации поглядывая друг на друга для ориентировки, потому что им ни в коем случае нельзя говорить о том главном, что понимает любой трейдер. Вся их цивилизация ценностей и смыслов принадлежит далеко не себе. Она принадлежит вместе со всеми смыслами, ценностями и прочими жировыми складками той самой компании потных от страха фальшивомонетчиков, которую оптимисты называют мировым правительством. Если вы занимаетесь золотом, вы знаете все это наверняка, потому что торговля КСАУ – одна из тех профессиональных кочек, откуда закулисная мировая механика видна безошибочно и точно. Об этом постоянно пишут в серьезных профессиональных изданиях. Потому что играть на рынке, не понимая таких вещей, сложно. Об этом не догадываются только мировые философы. Но именно в этом и заключается их нелегкий труд. Картель, управляющий мировыми делами через систему тонкой и многоступенчатой гидравлики, вовсе не таится от бесстрашной философской мысли в сумранке. Он скорее сам отбрасывает ту сумрачную тень, в которой философская мысль блуждает, пытаясь понять, на что теперь дают гранты. А на что их дают, проще всего выяснить, посмотрев, чем озабочены актуальные художники, мыслители и прочий гуманитарный корпоратив. Я не хочу сказать, конечно, что все эти люди куплены с потрохами. Вовсе нет. Мир гораздо жестче. Платить начинает только тем, кто сам пробился в топ. А к этому моменту всякий мыслитель хорошо понимает, о чем мыслить, а о чем нет. Современный Декарт подобен элементарной частице. Он проявляется лишь там, где этого требуют расчеты и балансы. И во всех остальных ситуациях он неощутим, как электромагнитная волна. Поэтому все духовные объекты, мерцающие сегодня в гуманитарной вселенной, сделаны из денег. И основной, вернее, единственный вопрос философии звучит в наше время так. Из чего сделаны сами деньги? Но философы умные ребята и молчат по этому поводу в тряпчику. Конечно, это поразительно. Кто-то, пожелавший остаться неизвестным, вынимает прямо из воздуха нечто такое, за что все остальные, включая самих философов, Всю жизнь грызут друг другу глотки, а философы тихонько перетирают за гендер и ищут, чтобы еще осудить или одобрить своим непререкаемым авторитетом. Вот и выходит, что думать обо всем приходится нам, трейдерам. Скажу честно, основной вопрос ясен мне не до конца. Глобальная финансовая система опирается на доллар. Вера в доллар, если по науке, основана на балансе платежеспособности ФРС, Сори, слово «solvency» на русский нормально не переводится. А этот баланс, может, это профессиональная слепота, и я чего-то не понимаю, но реально он опирается только на тоненькую жилку золота, если, конечно, не считать долгов американских, сами знаете, кого друг другу. Фет, правда, очень не любит про это вспоминать. но С другой стороны, говорить, что доллар не обеспечен ничем, все-таки преувеличение, он обеспечен хотя бы десятью авианосными группами. Рубль, с другой стороны, тоже вроде бы подкреплен огромным количеством вполне реальных боеголовок, но они ему чего ни капли не помогают. В общем, мой третий глаз, похоже, наглухо закрыт, и эта тема для меня мутна. Но если говорить о практическом аспекте, все очень просто. Доллар — это желудочный сок картеля, с помощью которого тот переваривает мир. Мы все — пища в желудке. А различные комбинации слов и картинок, встречающиеся в информационном поле мейнстрима, — это слюна и ферменты. Вату даже жалко. Она год за годом пытается создать свою элиту, чтобы перестать быть пищей, а элита, развив когнитивные навыки, прикидывает цепким молодым умом, куда все идет, и превращается во враждебную слюну. И не надо никакой конспирологии. Вот я, а вот Семен. Так что, на самом деле, Семен был примерно таким же либералом, как немецкая овчарка. Он, как и я сам, был трейдером. Я, естественно, не вкладываю в термин осуждения. Его ватные оппоненты принадлежали к той же философской школе, только были окрашены в другую масть, неумны и уверенно проигрывали собачьи гонки. Все это не имело для меня значения. Рынок философских категорий и их текущие котировки были мне не слишком интересны. Если вы поняли, что происходит с золотом, вы уже знаете, что происходит с культуркой, политикой, идеями и всем прочим. Сила сама себе это продает и сама у себя покупает. Смотри мой второй обзор по золоту. А рядом стоят такие вот философы и бренчат на своих лирах о том, что... Смотри мой первый обзор. Я, собственно, и сам был философом, только по комодитис. А Семен был брокером по ценностям и смыслам и работал естественно только с теми позициями, которые обещали нормальные ралли. Поэтому его извод руссо-либерализму раздражал меня не своим идеологическим смыслом, а неуместным для пищеварительного фермента Пафосом и особенно постоянными ссылками на какие-то свободные рынки, которых в мире не осталось года так с 2009, что знает любой профессионал, как и все гуманитарии Семен путал рынок с международным казино, где картель позволяет спекуляторам играть чужими сбережениями на старость. Словом, его философию я всерьез не принимал. Да и он сам, скорее всего, тоже.